Глава 6 Фолькер и Дэвис ждали людей, которых направил к ним полицейский хирург. Они почти три часа прочесывали участок леса, где нашли труп, после чего Фолькер решил расширить район поисков. Склон круто спускался к самому берегу, где среди камней попадались и крупные валуны. Погода в последние недели стояла холодная, но без дождя или снега и грязи на промёрзшей земле почти не было. Признаков чужих отпечатков или следов полицейские не обнаружили. Фолькер надеялся, что девушка оставила на берегу что-нибудь, что помогло бы установить ее личность. Тропинки к северу от этого места взросли и разбегались во все стороны. Фолькер отправил Дэвиса на поиски вверх по течению. Сержант не возражал. Он хорошо знал этот участок реки. В детстве... Мать частенько просила его погулять здесь с младшими братьями и сестрами, и Дэвис рад был возможности сбежать из меблированных комнат, от пронзительных детских воплей и оглушительных соседских ссор. Младшие братья и сестры Дэвиса, визжа от удовольствия, убегали от него по широкой дорожке. Он был великан-людоед, явившийся в замок, чтобы похитить раскрасневшихся от восторга дам и рыцарей. Лес здесь был чем-то средним между лесом и парком. Особую таинственность ему придавали развалины старинных мельниц, которых на этом берегу было множество. То и дело попадались крытые мосты, обветшалые стены и ведущие в никуда потайные каменные двери, которые остались здесь со времен войны за независимость. В лесу стояла тишина. Время перевалило за полдень. Дэйвис глубоко вдохнул, ощущая запах мха и сырости, С места, на котором он стоял, открывался хороший вид на спокойную реку, петлявшую между деревьями. Там и сям ее заслоняла листва. Дэвис попытался представить себе молодую женщину, которая прошла по этой дорожке последние в своей жизни шаги. Находка ждала их через полдня, примерно в миле от места поисков, где течение становилось особенно бурным. Река разливалась здесь почти на четверть мили, и черная вода выглядела жутковато. Дэвис сошел с дорожки и полез через камни у самой кромки воды. Они чуть не пропустили затон, скрытый за густыми кустами. Дэвис раздвинул подлесок, и внезапно они оказались на полянке. Дэвис с торжествующим возгласом повернулся к полицейским. К ним присоединился возникший словно из воздуха фолькер. Ага! возбужденно воскликнул он. Они вошли в тайник. Над головой аркой смыкались ветки. Полицейские, сгрудившись, слушали, как плещет вода в затоне. Других звуков здесь не было. На берегу, на плоском валуне, ждало свою владелицу сложенное пальто. Внизу притаились кожаные ботинки с пуговками, сбоку лежала черная сумочка. Казалось, Кто-то пришел сюда искупаться и вот-вот вернется. Фолькер прошелся по периметру, заглядывая в кусты. Дэвис склонился над вещами. «Сэр, пальто похоже из той же ткани, что и платье». Фолькер нагнулся. Полностью развернув пальто, он осмотрел подкладку и ощупал карманы. «Ярлыков из ателье нет. Покрой простой, но пальто хорошего качества». Дэвис смотрел, как шеф изучает ботинки. «Как детские», — с грустью подумал он. Фолькер сунул в ботинок свою большую ладонь, поднял его, расшнуровал, ощупал жесткую кожу и снова поставил. «Вот здесь нас и ждёт клад». Фолькер потянулся за бархатной сумочкой. Теперь уже оба сидели на площадке, скрестив ноги. Женщина приходит сюда, чтобы наложить на себя руки. Она хочет покончить с собой быстро и незаметно. — Вы правы, сержант. Слишком все аккуратно, будто театральный реквизит. Одежду оставили на видном месте, а не сунули, как попало в кусты. — Она хотела, чтобы ее вещи нашли, — сказал Дэвис. — Вот именно. Или кто-то другой хотел, чтобы ее вещи нашли. Фулькер положил сумочку на землю и раскрыл ее. Внутри они заметили тоненькую записную книжку и изящный мешочек для косметики, стянутый шелковым шнурком. «Займемся пока тем, что нашли. Заберите вещи. Ничего не пропустите. Встретимся в участке».